Глава 5. Взрослые в городе. Опять общага. Опыт накапливается, личность формируется. Период моей жизни, проведённый под родительской опекой, закончился. Они заботились о том, чтобы я могла развиваться, и я не замечала ни тараканов в коммуналке, ни наркоманов в гаражах вокруг нашей панельки, ни обгорелых ступеней в нашем просторном доме. Моё осознание окружающего пространства проснулось, когда я осталась со своим жилищем наедине. Меня изнеженную природой и простором выбросило обратно в город. Сначала был Питер и месяц этюдной практики, потом Москва и летняя архитектурная школа. Лондонская общага стала четвёртой на моём жизненном пути я сбегала в парки почти каждый день стараясь насладиться палитрой природных красок чтобы пережить очередную ночь в окружении белых стен в питере я столкнулась с тем что у меня оказывается есть требование к минимальному жилому пространству в комнате было по 8 кроватей в лондоне к минимальному количеству света там я год жила без окна спустя какое-то время я распробовала городскую инфраструктуру и пусть условия проживания не были идеальными и в том и в другом случае мне достался в распоряжение целый город общежития располагают обычно близко к центру и в пешей доступности от метро музеи храмы парки всё как на ладони Самое прекрасное и самое мучительное в этом то, что я была одна. В частном доме я утратила тягу к выстраиванию новых знакомств, тем более что каждый новый переезд обнажал нестабильность дружеских связей. Коммуна. В 2008 году я оказалась в экологической коммуне в США. Это было что-то вроде кружка по интересам. Десять человек построили себе глиняные дома в гуще калифорнийского леса и жили там в согласии с природой и друг с другом. Это был мой первый сознательный опыт жизни в обществе посторонних людей. Оказывается, не так-то просто ужиться с пусть даже и продвинутыми, но все ж таки людьми. Разнокультурье — это как утрированная средняя семья. Каждый член такой семьи имеет свои особенности, с которыми окружающим сложно мириться. И как и в обычной семье, приходится делиться и идти на компромисс. Этот лесной опыт по-настоящему взорвал мне мозг. Я увидела, что жилище не обязано быть типовым. Можно построить свой дом где угодно, с использованием сотни различных технологий. А иностранные студенты будут платить деньги, чтобы приехать в твоё захолустье и иметь возможность участвовать в строительстве твоей деревни. Новостройка. По окончании своих путешествий я снова оказалась в родном городе. Устроилась на работу как взрослая, обзавелась машиной и квартирой на 15-м этаже. По окнам бесконечная автомобильная суета, а кусочки газонов между полосами магистралей были единственным напоминанием о природе. Это стало моим первым своим жильём, но меня в нём почти не было. Большую часть времени занимало передвижение по городу, пробки, постоянное напряжённое лавирование между машинами. Всё же лучше, чем на автобусе. По ночам мы изрезали город на велосипедах, а на выходных ездили в ленточный бор. Я скучала по паркам и музеям, но постоянная жизнь в тех мегаполисах, где прошло студенчество, была мне не по карману. Я стала потихоньку мириться со всем, что мне не нравилось, и забывать свои мечты о прекрасном. И если бы не жизненный кризис, выдавивший меня из этого иллюзорного комфорта, Я бы сейчас стала нормальным архитектором и проектировала бы жилищку и торговые центры. Осознание окружающего пространства просыпается, когда остаёшься со своим жилищем наедине. Что общего во всех этих временных домах? Что общего во всех этих моих временных домах? Пожалуй, это я сама сформированная имя. Это и однообразность панельки, въевшаяся в мозг и навсегда исковеркавшая чувство собственного достоинства, куда бы я ни уехала. И воспаленная потребность в защите частной собственности, доминирующая теперь над здравым смыслом, когда встает вопрос о шеринге. Шеринговая экономика или экономика совместного потребления новая культура и бизнес-модель, когда с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют. Активами может быть всё что угодно: машины, квартиры, одежда и еда. Это и любовь к деревянной архитектуре, единственному островку красоты на детской площадке, пусть и превращённому в смарадные порталы. В моей истории ты можешь разглядеть смену государственного строя, культур, переход к частной собственности, возникновение связанных с ней издержек, отказ от частной собственности, отказ от комфорта, а затем снова по кругу. Осознание себя и своих предпочтений это нескончаемый динамический процесс. Всегда придётся с чем-то мириться и будет что-то, чем можно восхищаться. Условия, в которых мы живём сегодня, с их недостатками и преимуществами, результат перехода от одной стадии развития к другой. Эволюционная ступень, если угодно. То, что мы всякий раз к этой новой стадии оказываемся не готовы, нужно принять как данность. Эта неготовность проявляется, например, в стремлении обзавестись вторым домом, дача, прообраз родительского особняка с садом и соседями в условиях, когда второй жилище не нужно. И силы, и ресурсы, которые могли бы быть вложены в адаптацию и развитие, тратятся на то, что уже знакомо, на прошлое. то же самое проявлялось в моих попытках удержать городскую сеть знакомств после переезда. И я хваталась за абстрактное понятие дружбы и наработанные связи вместо того, чтобы быть здесь и сейчас. В мировой истории есть ещё более яркие примеры: шанхайские крестьяне, которые держат скот на шестом этаже, и бывшие кочевники, при переезде на новое место, вывозящие из квартиры все двери и окна. а кстати туристы забирающие полотенца из отелей похожи на потомки кочевников гены ничего не поделаешь резюмирую проверь себя не цепляешься ли ты за старое просто потому что не знаешь как бывает по-другому или может кто-то навязывает тебе эти устаревшие ценности Девелоперы делятся секретами о том, что 75% людей при покупке первой квартиры подсознательно выбирают ту, что похожа на квартиру, в которой они выросли. Привычная планировка ассоциируется с уютом, но спустя пару месяцев в новом жилище оказывается, что есть уникальные желания и потребности. Что делает этот феномен с рынком? Он толкает проектировщиков и дальше строить типовое жильё, потому что его лучше покупают. Выходит замкнутый круг нескончаемой типовухи. Есть однако моменты, когда возвращение к истокам, вдохновение опытом. Вот история Гэри, гонконгского архитектора. Каждый вечер он открывает стену своей небольшой квартиры-студии, вытаскивая двуспальную кровать «Почему ты прячешь свою кровать каждое утро? Ведь ты хорошо зарабатываешь, можешь себе позволить более просторные апартаменты», — говорят ему друзья. Но он родом из скромной семьи с пятью детьми, привыкшими жить в 30-метровой квартире. Там у него была скамейка, превращавшаяся в спальное место. С малых лет он полюбил простоту и мультифункциональность. И если благодаря современным системам встроенной компактной мебели нет нужды занимать больше места, то зачем его занимать? Благодаря пониманию эстетики компактности, Герри сделал в своей квартире передвигающиеся шкафы, стены, трансформирующие пространство. Так из одной 30-метровой комнаты у него получилось не менее семи просторных помещений, совсем необходимым. Чек-лист Абраточка на основе инструмента для маклеров. Расположение. Объект в самой желаемой части города. Как далеко метро и прочий общественный транспорт? Здание находится в зоне действия такси или автошеринга? Как далеко добираться до ключевых рутинных объектов: работа, хобби, кружки для детей, институт? Территория запланировано ли озеленение, сколько, какого качества, нет ли аллергии на запланированные растения, продуман ли дренаж и система отведения дождевых вод, есть ли фильтры для дождевой воды, бывают ли на территории потопы, оползни, провалы. Инфраструктура. Детское дошкольное учреждение. Школа, супермаркет, кафе, аптека, врачи, магазин стройматериалов, церковь, библиотека, химчистка, спортзал, банк, парковки. Сколько предусмотрено парковок для жителей? Платные или нет? Есть ли возможность купить парковочное место? Есть ли спрос, чтобы в случае чего сдавать парковочное место в аренду? По нормам на каждую квартиру более 40 кв. м2 должны предусмотреть одну парковку. Рынок И есть ли ещё желающие на этот объект? Если бы это была твоя земля, что бы ты тут построил, построила? И как это отличается от того, что ты видишь? Кто застройщик? Кто ещё разрабатывает район? Сколько квадратных метров жилья заявлено в проекте? Сколько это квартир? Сколько людей планируется? Инфраструктура к этому готова? Какие стандартные сделки? Хочешь покупать за свои деньги или брать в ипотеку? Каков ВВП города, рейтинг? Есть ли спрос на квартиры в данном районе? Можно ли будет её сдавать в аренду? Интересен ли город туристам?